Глава шестая. Тётка, давай, собирайся скоренько. Натик возбуждённо верещит мне в трубку, отвлекая от очень важных дел. Спросите, каких важных? У учителя русского языка и литературы в среднем звене всегда найдётся масса важных дел. Подготовить конспекты уроков на несколько дней вперёд, потому что по методичке ни не камельфо, несмотря на то, что за год работы уже вроде как понакатаный. Проверить тетради, которых всегда в вагоннище. И ощущение сизифового труда не оставляет ни на мгновение. Заполнить журналы – это тоже то еще веселье, потому что на регулярной основе не успеваешь, а потом, как снежный ком, копится и копится. Выяснить по неплательщикам, потому что у нас убрали сбор денег, а вот контроль, естественно, оставили. Если у меня в классе дети не едят в столовой в количестве, нужном администрации, то угадайте, кого вздергивают? Угадали? Поздравляю. Уговаривать родителей здоровенных восьмиклассников, что им необходимо оплачивать школьное питание детей отдельная песня. Но гораздо веселее уговаривать отслеживать, чтобы не забывали платить ежемесячно. Короче говоря, голова у меня забита всегда. В любой момент, даже перед сном, укладывая жениха под бок, обдумываю завтрашние дела, составляю их список. Я активная племяшка, у которой неожиданно наладилась личная жизнь, здесь не в кассу. Я глажу жениха, зарываясь пальцами в мягкий мех на брюшке, бубню ныла: "Оставь меня, старушка, я в печали". "Это кто ещё старушка?" возмущается Натик, на себя глядя. Ну, ты у нас тоже не оситрин первой свежести. Вот опять у тебя настроение поганое. Тёть, тебе нужен мужик. Ой, какие мы стали умные, особенно с тех пор, как сами заимели себе мужика. Того самого, который Так, всё. Жениху не очень нравится, как я начинаю его нервно тискать, и он, извернувшись, кусает за ладонь, пока ещё предупреждающе как и любой нормальный мужчина. Предупреждает, предупреждает, раздувается от злости и недовольства, а потом как? Тебе, племяшка, надо заняться своей личной жизнью и отстать от тётки. Мне, конечно, хочется ей нахамить, но я сдерживаюсь. Я старше, я мудрее. Мне вообще в это всё влезать не надо. Но Натик, как с цепи срывается, начиная уговаривать меня прогуляться. Сегодня вечером. Только вдвоем. Я же соскучилась, тетя. Я отбиваюсь. Мы не виделись с ней после тех посиделок в кафе, когда племяшка и рассказала о своем новом ухажере. С тех пор информацию о развитии их отношений я получала только в телефонном виде. И радовалась, что Надь не видит моего перекушенного лица. потому что отношения развивались и активно. И от этого всего, от захлебывающейся радости в голосе Натика, от своей черной душной зависти, неожиданно обнаруженной в доселе, вроде как в мирном и спокойном характере, мне становится плохо физически, потому что она была счастлива, а я... А я вспоминала крепкий хват ладоней, на своих плечах Италии, лучики морщинок возле смешливых глаз, хрипловатый голос, слова до встречи з Лючка и умирала от злости и зависти. И самое главное, что сама прекрасно понимала это, понимала, насколько это бессовестно по отношению к счастливой племяшке, насколько это всё глупо вообще, и всё равно не останавливалось. А потому Осознав свой эгоизм и испорченность, я приняла меры, перестала общаться и делала специальные упражнения аутотренинга, призванные поймать дзен и вспомнить, наконец, что я взрослая серьезная женщина, педагог, и что из родни у меня только племяшка и осталась, и она заслуживает счастья, и что этот бабник, так легко и играючи разрушивший мою жизнь и веру в себя, ей нравится. И с ней он, наверное, совсем другой. И что мне надо перестать терзаться завистью, ревностью и злостью, и просто порадоваться за Натика. Прошло две недели, но особых улучшений не наблюдалось. Натик, в своем счастье забывшая на недельку, что у нее есть тетка, потом как-то неожиданно вспомнила про меня и начала атаковать звонками и приглашениями погулять. Вчетвером. потому что её мужчину прихватит приятеля. А меня буквально ужас продирал от одной только мысли о том, что я соглашусь, приду на встречу и и что это будет вообще. Я осознавала, насколько это всё смешно, потому что у меня никаких отношений с её мужчиной не было. Не считать же за отношения наши переругивания. И потому надо бы и себя вести как взрослое. Но не получилось пока. Будем надеяться, что время лечит. И я ещё на их свадьбе. Ох, чёрт. Женихня ожидан нарявкает и кусает меня уже всерьёз. А потом спрыгивает с дивана и гордо задрав хвост и выставив на обозрение пушистые мужские признаки, идёт на кухню. Я не останавливаю, смотрю иновато. Это он ещё мягко меня Учитывая, что я в его животик пушистый, чуть ли не ногтями вцепилась. Надо будет потом ему почек дать куриных извиниться. Тетка, завывает в трубке Натик. Ладно, вздыхаю я, сейчас соберусь. Или давай ты ко мне, а? Нет уж, радостно таратурит Натик. Давай, вытряхивайся из халата, рисуй лицо и выползай в плазу. Посидим на фудкорте, как белые люди. Я натягиваю зеленый свитер и джинсы, прихватываю волосы в хвост, рисую губы, смотрю на себя в зеркало. Красотка! В торговом центре по случаю вечера субботнего дня полно народу. Все веселые и одухотворенные покупательским азартом. Моя мрачная физиономия наверняка выделяется. И очень сильно, но без разницы. Вижу Натика и спотыкаюсь от неожиданности. обдаёт сначала жаром, потом холодом. Племяшка, предательница. Как она могла? Спиной ко мне стоит рядом с ней высокий темно-волосый мужчина в кожаной куртке. У мужчины широкие плечи и подтянутая задница. И издалека мне кажется именно то, что кажется, что Натик, устав ждать, пока я приду в себя, Просто обманом выменяла меня из дома и сейчас будет активно знакомиться со своим мужчиной. Я застываю, вытрящив глаза, а потом делаю глупое движение, чтобы развернуться и слинять. В голове опять одна обсценная лексика. Теперь уже по адресу этой невозможной провокаторше. Но тут натик видит меня и кричит радостно на половину ТЦ. Чётка, иди сюда, и рукой машет. Что-то говорит своему спутнику, поднимаясь на носочки, чтобы дотянуться до уха. Её ладошка, по собственнически лежащая на его широком плече, бьёт по нервам сильнее, чем вся ситуация в целом. Я закрываю глаза, собираясь бежать, глупая Вера. Ты взрослый человек, педагог. Ты умеешь делать спокойное и серьезное лицо, когда хочется все разметать к чертям. Ты справишься? Аутотренинг помог? Наверное. Я склоняю голову и иду вперед. Сейчас подойти, улыбнуться, перекинуться парой слов с Натиком, кивнуть дяди Митрошкиной и уйти. Все хорошо, Вера, ты справишься. Ну, наконец-то, Вера! Ты чего так долго? Натик налетает на меня, обнимает, шепчет в ухо: "Ну, прости. Прости. Тебя же не вытащишь, а мне хотелось вас познакомить". Я поднимаю взгляд на её спутника. Скольжу от кроссовок под джинсам обтягивающим крепкие ноги выше, выше, выше, пока не утыкаюсь в совершенно незнакомое лицо. В первое мгновение Даже не понимаю, что вижу и очень хочу оглянуться. А где, собственно, дядя Митрошкины? Это Денис. Помнишь, я тебе говорила? Натик, не замечая моих бешенных глаз, подходит к своему парню и, поднявшись на цыпочки, целует его в щёку. День. Это моя тётка, Вера. Приятно познакомиться, говорит Денис и вежливо протягивает ладонь. старательно не замечая моего лимурьева взгляда а я прихожу в себя ровно настолько чтоб что-то невнятно прошептать приветственное и не могу заставить себя оторваться от его лица он красивый высокий брюнет и губы у него такие хищные а глаза голубые и небритость шикарная и улыбка приятная И он не дядя Митрошкины. Боже, это что же я? Это значит, что я все эти 2 недели Боже. Натик наконец замечает мой бледный вид. Тёть, ты чего? Ну прости меня, но ты так окопалась в своей школе, что не вытащишь? А чего ты так смотришь на Деню? Это не он у тебя документы принимал? «Нет». «Какие документы?» – спрашивает Денис. «По поводу Самсонова. Из тридцать девятой характеристики грамоты кража мобильного. Я бормочу и бормочу, понимая уже, что надо бы остановиться. А еще лучше убежать прочь, забиться в свою норку и там, наконец, сделать первый вздох». «А-а-а! Да, я к делу приобщил». Его родители тоже приходили. Морщит лоб Денис. У вас, наверное, другой сотрудник документы принял. Другой? Ну да. Мы этот кабинет неделю с операми из Убойного делили. Как раз полмесяца назад. Наверное, кто-то из них. А. Тёть, ты в порядке? Нет. Я не в порядке. Я разворачиваюсь и иду к выходу из торгового. Натик догоняет, что-то выискивает обеспокоенно, но я лишь отмахиваюсь, отправляя её обратно к Денису. Ни к чему ей видеть меня сейчас такой. Я полностью в откате от ситуации, переосмысливаю происходящее, привыкаю к новой реальности, в которой моя племянница не встречается с нравящимся мне мужчиной, в которой я не завидую. Не и схожу злобой, не думаю постоянно как руки дяде Митрушкины лежат на худеньких плечах Натика, как он целует её, как боже. В какой-то момент подкашиваются ноги, и я сажусь на скамеечку прямо возле стоянки торгового. Осознание ситуации наваливается, словно тяжёлая мамина шуба, которую она укрывала меня во время болезни, пришибает к земле. Я сижу в некотором отупении, пытаясь понять, что чувствую. Облегчение определённо. Радость за племяшку, но, ну, возможно, пока что это второстепенно. Эгоистка ты всё же, Вера, но мы это давно выяснили и смирились, так что, сожаление? Да ведь так. А почему? Упущенные возможности? Да бог с тобой, какие? с бабником, с баскалом и ветреным мужиком. Я ежусь, опять чего-то вспомнив его руки тяжелые на своих плечах. Его близость, серьезность внезапную во взгляде, когда спрашивал, почему я не хочу с ним встречаться. Словно ему это в самом деле было важно. Откидываюсь на спинку лавочки, выдыхаю. Ну вот и все, Вера, ты отделалась малой кровью. Конечно, жаль, что так по глупому упустила. Хотя, что я там упустила? Можно до точности спрогнозировать события, которые произошли бы, если бы мы с дядей Митрошкиной сначала бы мы пошли, ну, в кино, например. Там бы я уворачивалась от настойчивых лап в темноте. Или не уворачивалась бы. Тут уж по настроению. Потом посидели бы в кафе, говорили бы ни о чем. Потом пошли домой, и я бы отбивалась от его настойчивых приглашений. Или к нему, или ко мне. Отбилась и пошла домой, к жениху. Ну, или не отбилась бы, и тогда мы провели бы вместе ночь. А потом? А потом ничего, Вера. Для построения матримониальных планов он категорически не подходит. Слишком уж вид кабилистый. А для случайных встреч ни у тебя, ни у него не хватило бы запала надолго. Моя работа, его работа. Ведь он полицейский, если я правильно поняла. И закончилось бы всё тем, правильно, разочарованием, ещё одним, Вера, и потерей времени. Да. Стоит оно того? Стоит это всё мифического хорошего секса? Ой, не факт. С такими данными даже. Такие мужики обычно нарциссы, и в сексе предпочитают брать, а не давать. Стоит нервов при расставании. Нет. Вера поздравляет тебя. Ты счастливо избежала очередного напряжения в своей богатой на напряги жизни. Порадуйся за себя и иди скорее домой. подлизываться к обиженному жениху. Завтра у тебя уроки шесть штук, а потом у тебя, Вира, внеплановое обучение, на которое ехать через половину города. Так что встряхнулись и пошагали дальше. Все хорошо. Я встаю и иду к остановке общественного транспорта, кутаясь от внезапных порывов ветра в пальто. И совсем не думаю о не случившемся в моей жизни Горячему мужчине с определённым хищным изгибом сексуальных губ. Не думаю. Нет.